Четвертый месяц. Семнадцатая неделя. Развитие ребенка. На этой неделе плод длиной около 11 сантиметров и весом приблизительно 120 граммов продолжает увеличиваться в размерах. Теперь его голова по сравнению с остальным телом растет медленнее. Рост ножек, напротив, происходит быстрее, чем раньше. Они даже становятся немного длиннее рук. Продолжают развиваться легкие. Ваш ребёнок осваивает дыхательные упражнения, вдыхая и выдыхая околоплодные воды. Под нежной кожей образуется жировая ткань, которая позднее сможет защитить его от холода. Слух всё больше обостряется. Иногда вы и сами это замечаете по сильным движениям ребёнка в ответ на громкие звуки. Костные ткани маленького организма становятся твёрже, начинают формироваться соединения между отдельными частями скелета, верхними конечностями, грудной клеткой и позвоночником. Постепенно ребенок приступает к созданию простой иммунной системы, чтобы иметь возможность и самому, хоть немножко, защищаться от инфекций. Организм матери Из-за постоянного увеличения матки круглые связки все больше напрягаются вы ощущаете лёгкую тянущую боль справа и слева от пупка. Она может отдавать в пах, возникать в спине, в области крестца. Это совершенно нормальное явление, которое может продолжаться до самого окончания беременности. Зато другая неприятность к этому времени перестаёт вам досаждать. У вас уже нет постоянной потребности посещать туалет. Возможно, на этой неделе... Вы сможете ощутить у себя внутри нежные шевеления, особенно если ждете уже второго ребенка. При первой беременности приходится иногда набираться терпения и ждать первых толчков до 20 недели. Большинство женщин чувствует себя достаточно комфортно. Аппетит вернулся, душевное равновесие стабилизировалось. Многие в это время переживают беззаботный и счастливый период своих отношений с партнером. Это связано с тем, что во втором триместре к женщине часто возвращается желание заниматься сексом. Причинами являются усиленное кровоснабжение половых органов и их повышенная чувствительность к прикосновениям. Усиленная пигментация. А Ваша кожа тоже изменяется. Может увеличиться образование веснушек, печёночных и пигментных пятен которые при длительном пребывании на солнце еще больше темнеют. Это происходит из-за повышенного уровня эстрогена, стимулирующего образование красящего вещества кожи меланина. Усиленная пигментация иногда способствует появлению на лице так называемой маски беременности – мелазмы или хлоазмы. Вокруг рта и носа, а также на лбу участки кожи окрашиваются приобретая оттенок от светло-желтого до коричневого. В большинстве случаев после родов это проходит само собой, однако во время беременности может превратиться в довольно значительную неприятность. Хороший макияж способен несколько сгладить дефект, но все же не забывайте и о защите от ультрафиолетовых лучей. Темнеющие соски и вертикальная коричневая линия между пупком и лобковой костью – тоже следствие повышенной выработки меланина. Иногда темная пигментация проступает на внутренней стороне бедер, подмышками, в области половых органов и под глазами. После родов она обычно исчезает. Повышенная потребность в железе. Потребность в железе во время беременности в два раза больше, чем обычно. Чтобы принять естественные и своевременные меры, По предотвращению железодефицита вы можете ежедневно в течение всей беременности употреблять крапивное семя, приобретенное в магазине лекарственных трав и диетических продуктов. Посыпайте им салат или бутерброд с сыром и следите, чтобы ваше питание было разнообразным. Это помогает восполнять резервы организма. Если небольшой недостаток железа в организме уже возник, Он даст вам о себе знать такими симптомами, как усталость, подавленность, бессонница, плохой аппетит или головные боли. Независимо от всех этих признаков, дефицит железа будет выявлен у вас на ближайшем профилактическом осмотре при анализе крови. Тогда вам, вероятно, пропишут один из препаратов железа на текущей неделе. Даже если вы склонны к сильной пигментации, не превращайтесь в домоседку. При использовании крема с высокой степенью защиты от солнечных лучей, прогулка на свежем воздухе наверняка принесет вам пользу. Однако регулярное применение солнцезащитных средств мешает организму вырабатывать достаточное количество витамина D, что невозможно без ультрафиолетовых лучей. Помните, витамин D – не только способствует усвоению такого важного элемента, как кальций, необходимого для здоровья костей, но и поднимает настроение. Чтобы, несмотря на усиленную пигментацию, воспользоваться преимуществами, которые дает солнечный витамин, рекомендуется не наносить солнцезащитный крем на менее чувствительные участки кожи, предплечья и кисти рук, голени и стопы, и 10 минут в день проводить на солнце. Ваши запасы железа постепенно иссякают. Проверьте свое питание на наличие в нем достаточного количества железосодержащих продуктов. С этого момента включайте в свое меню больше зеленых овощей, салата, орехов и кураги. Можно есть и жареную печенку, но только биологически чистую, не содержащую вредных веществ. Сейчас самое время для покупки специальной одежды. В списке первоочередных приобретений должны значиться удобные джинсы для беременных с мягким растягивающимся верхом, модный широкий эластичный пояс понравившегося вам цвета и пара сверхдлинных маек, способных прикрыть даже сильно округлившийся живот. Из врачебной практики. Анемия беременных. Чем дальше продвигается беременность, тем больше опустошаются ваши хранилища железа. Показатели гемоглобина падают, а иногда может образоваться настоящий железодефицит. Под малокровием или анемией понимают нехватку красных кровяных телец, эритроцитов. Поскольку они отвечают за перенос кислорода, их достаточное количество чрезвычайно важно как для здоровья матери, так и для развития ребенка. Для образования эритроцитов необходимы железо, витамин b 12 и фолиевая кислота. При отсутствии хотя бы одного компонента образуется гораздо меньше эритроцитов, и у будущей матери может возникнуть анемия. Самая распространенная причина малокровия – дефицит железа. Ведь потребность в этом элементе во время беременности возрастает в 2-4 раза. Для многих женщин во втором триместре был бы целесообразен дополнительный прием железа. Уровень гемоглобина в течение беременности находится под постоянным контролем. Для этого измеряется его содержание в крови. Если возникает подозрение на анемию, дополнительно определяется уровень ферритина, вещества, в котором хранится железо. В результате становится ясно, насколько срочно и в каком объеме Необходимо усилить снабжение организма железом. Симптомы. Усталость, плохая концентрация внимания, уменьшение физической и умственной работоспособности, бледность кожи и слизистых оболочек, головокружение, головные боли, шум в ушах, одышка, сердцебиение, забывчивость. Полезная информация. Показатель гемоглобина. Нормальными для беременных считаются следующие показатели. Первый и третий триместры. HB больше 11 грамм на децилитр. Второй триместр. HB больше 10,5 грамм на децилитр. Послеродовой период. HB больше 10 грамм на децилитр. Лечение. Если ваш гемоглобин упал ниже 11 грамм на децилитр, вам потребуется лечение. Вероятно, гинеколог выпишет вам один из препаратов железа. К сожалению, некоторые из этих лекарств оказывают неприятное побочное действие, вызывая запоры, боли в желудке и общее недомогание. О появлении этих симптомов обязательно проинформируйте своего врача. Тогда он сможет подобрать вам другой медикамент, который вы будете переносить лучше. Однако, чтобы исчезли все неприятные явления, иногда, оказывается, достаточно принимать таблетки не на пустой желудок, как это рекомендуется в прилагаемой аннотации, а только после завтрака. А в этом случае вам останется только избегать их одновременного приема с препаратами магния. Если анализ крови показал, что причиной анемии является недостаток фолиевой кислоты, врач выпишет соответствующее лекарство, содержащие этот витамин. При сильно выраженной анемии для быстрого восполнения запасов железа применяются инъекции. Для лечения тяжелой анемии, когда показатель гемоглобина опускается ниже 7 грамм на децилитр и возникают проблемы с кровообращением, иногда бывает целесообразно прибегнуть к переливанию крови. И Это вы можете сделать сами. Для стабилизации показателя гемоглобина в первую очередь необходимо правильное питание. Следите за тем, чтобы каждый день и при каждом приеме пищи на вашем столе были продукты, богатые железом. Выпивая во время еды стакан апельсинового сока, вы облегчаете своему организму усвоение этого элемента. Как правило, концентрация железа в продуктах животного происхождения выше, чем в растительной пище. Поэтому Если только вы не неубежденная вегетарианка, сочный бифштекс вполне может присутствовать в вашем меню 2-3 раза в неделю. Главными поставщиками железа являются красное мясо, зеленые овощи, например, брокколи, зерновые, например, пшено или овсяные хлопья, красная свекла и свекольный сок, зеленые салаты, например, валерьянница, сухофрукты, в особенности курага. Но если вы уже страдаете легким малокровием, то, вероятно, добиться повышения уровня гемоглобина только с помощью питания будет весьма затруднительно. Попробуйте для начала принимать пищевые добавки, так как многие препараты железа плохо переносятся и могут вызывать проблемы с желудком или запор. Попросите вашего врача или акушерку подобрать вам подходящее средства. Кроме того, пейте как можно больше красных соков. Хорошо подходит, например, виноградный. В таких напитках тоже содержится железо, так необходимое сейчас вашему организму. И старайтесь держаться подальше от черного чая и кофе, которые просто грабят ваши запасы этого необходимого элемента. Начиная свой день с мюсли из овсяных хлопьев, йогурта и свежих фруктов, вы не только пополняете свои ресурсы железа, но и обеспечиваете себя многими другими витаминами и микроэлементами. Дополнительная информация. Приемы Леопольда. Без приемов Леопольда не обходится ни один осмотр на протяжении всей беременности. Своё название они получили по имени немецкого врача Кристиана Леопольда, который в конце XIX века разработал новаторские подходы к решению многих проблем в области гинекологии и акушерства. С помощью приемов Леопольда во второй половине беременности врач или акушерка могут быстро прояснить ситуацию с размерами и положением ребенка. Первый прием Леопольда выполняется перед каждым УЗИ, Насколько точны будут выводы, сделанные по результатам пальпаторного обследования, зависит от толщины брюшной стенки и положения плаценты. При отсутствии полной ясности, возникшие предположения можно надежно подтвердить с помощью ультразвука. Первый прием служит для определения высоты стояния дна матки. Врач садится напротив вас, нащупывая матку обеими руками. Он устанавливает, насколько она продвинулась вверх к реберной дуге. Пальпаторный метод позволяет хорошо ощутить тонус матки и таким образом оценить степень ее готовности к схваткам. Наивысшая точка положения матки обычно указывается в зависимости от срока беременности, как расстояние до лобковой кости, до пупка, до грудины или реберной дуги в поперечных пальцах. На основании первого приема можно судить о примерном соответствии величины матки, предполагаемому сроку беременности. Если живот при пальпации кажется слишком большим, то, вероятно, срок родов рассчитан неверно. Правда, за увеличенными размерами матки с таким же успехом может скрываться двойня, многоводие или очень крупный ребенок. Если живот слишком маленький, Это чаще всего свидетельствует о маловодии или о нарушении в развитии ребенка. Ко всему прочему, врачу или акушерке с помощью этого приема почти всегда удается зафиксировать, в каком положении находится ребенок. При наличии достаточного опыта они уже сейчас могут распознать тазовое предлежание. Однако на всякий случай все выводы нужно подтверждать последующим УЗИ ощупывая матку по бокам врач пытается установить где находится спинка ручки и ножки ребенка Результаты заносятся в материнский паспорт 1 означает что спинка находится слева с точки зрения женщины 2 означает что спинка находится справа 1/ 2А указывает на тенденцию к повороту вперед 1/ 2B указывает, соответственно, на тенденцию к повороту назад. С помощью третьего приема Леопольда врач или акушерка нащупывают, какая часть тела ребенка располагается в тазу матери, головка или ягодицы. Таким путем распознается головное, тазовое или поперечное предлежание. Это имеет большое значение в тех случаях, когда требуется заранее предположить, по какому сценарию будут проходить роды. При поперечном положении плода самопроизвольные роды невозможны. При тазовом предлежании они часто затягиваются. Когда головка еще не прочно установилась в тазу, ее можно слегка подвигать рукой из стороны в сторону. Если же при входе в малый таз находятся ягодицы ребенка, то вызвать их подвижность не так-то легко. Наряду с предлежанием плода третий прием позволяет судить и о том, насколько глубоко ребенок успел опуститься в таз. Используя этот прием, врач может установить, в каком положении ребенок вошел в таз. Врач становится сбоку от вас и пальцами на ощупь определяет местонахождение головки относительно малого таза, оценивая, как близко к его входу находится ребенок. С помощью четвертого приема можно еще раз констатировать, какая часть тела ребенка является предлежащей и в каком направлении он располагается. Прием цангемейстера. Выполняя этот прием, врач тоже стоит рядом с вами. Одну руку он кладет на верхний край лобковой кости, а другую – на головку ребенка. Этот прием имеет смысл проводить во время родов, когда плодный пузырь уже лопнул а схватки приобрели регулярный характер. Если врач или акушерка определяют на ощупь, что головка выступает за верхний край лобковой кости, то здесь речь может идти либо о суженном тазе у матери, либо о неблагоприятном положении ребенка, так называемом «высоком прямом стоянии головки». В обоих случаях самопроизвольные роды становятся невозможными. Кесарево сечение – Наилучшая альтернатива и для матери, и для ребенка. Гимнастика на 17-20 неделе. 1. Малые вращения тазом. Шаг 1. Лягте на спину, подстелив сложенное вдвое одеяло или гимнастический коврик. Смотрите в потолок. Немного подтяните ноги к себе и хорошенько упритесь ступнями в пол. Колени слегка разведены. Руки свободно лежат вдоль туловища ладонями вниз. Шаг второй. Немного приподнимите таз над полом и представьте себе, что под ним находится круглый циферблат. Шаг третий. При выполнении упражнения ягодицы должны быть все время крепко сжаты. Быстро коснитесь копчиком отметки 6 часов на воображаемом циферблате. Снова приподнимите таз. И дотроньтесь теперь левой ягодицей до отметки 9 часов. Затем центральная точка должна попасть на 12 часов. И, наконец, правая ягодица на 3 часа. В удобном для вас темпе пройдитесь по циферблату трижды, не забывайте о дыхании и опуститесь на пол. Выполняя малые вращения, попробуйте не только крепко сжимать ягодицы, но и напрягать мускулы влагалища, вытягивая их вверх. И это будет оптимальной тренировкой как для дна таза, так и для мускулов живота. 2. Ножницы. Шаг первый. Сядьте на стул, сдвиньтесь как можно дальше к заднему краю сиденья. Держитесь прямо, ухватитесь за сиденье руками. Шаг второй. Сомкните ноги и положите правую стопу поверх левой. Шаг третий Поднимите скрещенные ноги так, чтобы голени находились с бедрами на одной высоте. Сделайте глубокий вдох. На выдохе сильно напрягите мускулы ягодиц и бедер и как можно крепче прижмите стопы друг к другу. На вдохе расслабьте мускулы, а на следующем выдохе вновь напрягите их. Сделав 10 выдохов и вдохов, опустите ноги, расслабьтесь. Повторите упражнение еще один раз, положив теперь левую стопу на правую. Ножницы укрепляют дно таза, мускулатуру живота и бедер. Восемнадцатая неделя. Развитие ребенка. Если вы внимательно прислушаетесь к тому, что происходит глубоко внутри вас, то, возможно, почувствуете первые легкие, как перышко, шевеления особенно если ждете уже второго ребенка. И у мальчиков, и у девочек в это время образовываются грудные железы. Зачатки сосков уже хорошо видны на коже грудной клетки. У девочек успели сформироваться яичники, а в них почти 5 миллионов яйцеклеток, необходимых для будущего зачатия. Несмотря на усиленный рост, головка ребенка все еще составляет примерно треть от его общей длины. Пока что плод при росте 12,5 см и весе около 150 г имеет хорошие условия для движения. Пуповина не мешает ему заниматься гимнастикой, хотя временами и обвивается вокруг тела. Организм матери. По вашему растущему животику заметно, что скоро минует половина беременности. Верхний конец матки постепенно приближается к пупку и у вашего ребёнка достаточно места для гимнастических упражнений. Женщины, которые становятся матерью не в первый раз, на этой неделе чувствуют первые шевеления своего следующего малыша. Но и нерожавшие могут ощутить нечто вроде трепыхания или лёгкого подрагивания в своём животе. Иногда ощущение такое, как будто к брюшной стенке поднимаются маленькие воздушные пузырьки, и нежно вас щекочут. Но не беспокойтесь, если до сих пор ничего не почувствовали. Время еще есть. Настоящие явственно различимые пинки и толчки начнутся не раньше 24-25 недели. Тогда сквозь брюшную стенку уже будут отчетливо прорисовываться маленькие ручки и ножки, и ваш партнер сможет установить с ребенком первый контакт. Не удивляйтесь, Если будете ощущать это первое трепетание всего один-два раза в день, это нормально. Ведь не все движения ребёнка вы воспринимаете одинаково хорошо. Вялость кишечника. Успокаивающее действие гормона прогестерона заставляет кишечник работать медленнее, чем обычно, что может способствовать запорам. Поэтому старайтесь больше пить и в течение дня небольшими порциями принимайте балластные вещества. В Германии, например, для профилактики запоров используется аравийская камедь – балластное вещество с нейтральным вкусом, добываемое из сока различных видов акации и хорошо растворяющееся в жидкостях. Аравийская камедь прекрасно подходит в качестве ежедневного дополнительного источника балластных веществ. Акупунктурный массаж Позволяйте вашему партнеру как можно чаще баловать вас, например, акупунктурным массажем. Нежное скольжение пальцев по определенным линиям тела стимулирует энергетику женщины, улучшает ее самочувствие, а в некоторых случаях даже облегчает роды. Массаж рекомендуется делать регулярно, через каждые две недели. Ближе к родам перерывы можно сократить, на сороковой неделе Ежедневный массаж обычно позволяет женщине по-настоящему расслабиться. Несмотря на то, что акупунктурный массаж своими корнями уходит в традиционную китайскую медицину, в современном своем виде он является немецким изобретением. В 50-е и 60-е годы массажист Вилли Пенцель разработал метод воздействия на меридианы без использования игл. При этом массажные приемы осуществляются специальной палочкой или пальцами. Так устраняются помехи на пути энергетических потоков. Физические недуги отступают, улучшается общее состояние, достигается душевное равновесие. Действие массажа особенно благотворно при продолжительных стрессах, головных болях и бессоннице. Массаж поможет вам, если вы страдаете от сильного беспокойства и общего психического напряжения. Малый цикл. При регулярном проведении сеансов массажа вы сможете испытать на себе замечательное расслабляющее действие этого лечебного метода. Постарайтесь каждый день находить несколько минут для малого цикла. Создайте для своего ежедневного ритуала особую атмосферу. Притушите свет, включите тихую приятную музыку. Добавьте в аромалампу несколько капель эфирного масла лаванды или мелиссы, что вам больше по вкусу. Расстелите на полу сложенное вдвое одеяло и лягте на него, удобно устроившись на боку. Тремя средними выпрямленными пальцами с легким нажимом ваш партнер начинает вести прямую линию от середины лобка к пупку. Описав в этом месте небольшой круг, он продолжает скольжение вверх по срединной линии тела до нижней губы. Здесь он обводит пальцами вокруг губ и двигается дальше через нос, лоб и голову. Нигде не задерживаясь, пальцы скользят теперь вниз по позвоночнику вокруг правой и левой ягодицы и, наконец, приходят в исходную точку на лобке. Если массаж доставляет вам удовольствие, можете повторить его несколько раз подряд. Действие акупунктурного массажа, естественно, зависит от умения исполнителя. На текущей неделе пришло время приступить к ежедневным тренировкам по укреплению тазового дна. Описание соответствующих упражнений слушайте далее. Выполняя их, можно наилучшим образом подготовиться к родам и заложить основу для быстрого восстановления хорошей физической формы в послеродовой период. Тазовое дно состоит из мускульных пучков толщиной около 4 см, выстилающих брюшную полость снизу. Если эти мускулы хорошо натренированы, они способствуют общей стабильности организма и могут даже уменьшить нагрузку на спину. Это проверка тазового дна на прочность. Небольшая ежедневная тренировка помогает не только предотвратить повреждения при родах, но и снизить риск появления проблем после них. Из врачебной практики Кровотечение на поздних сроках беременности К любому неожиданному кровотечению во время беременности вы должны отнестись со всей серьезностью. Этот случай – всегда требует обстоятельного обследования у гинеколога. Чаще всего врач быстро распознает, о чем идет речь, о вполне безобидном явлении или об угрозе вашему здоровью и благополучию вашего ребенка. Прежде всего, с помощью ультразвука врач постарается выяснить причину кровотечения. Затем он обследует состояние влагалища и маточного зева. Лечение назначается в зависимости от недели беременности, интенсивности кровотечения, самочувствия матери и состояния ребёнка, а также от установленной причины кровотечения. Если к этой неприятности приводит обследование маточного зева врачом или акушеркой, это следует воспринимать спокойно, как и любое контактное кровотечение. Обычно оно вскоре проходит само собой, и не представляет никакой опасности для матери и ребёнка. После того, как вашей беременности исполнится 38 недель и угроза преждевременных родов останется позади, при возникновении небольшого предродового кровотечения, можно уже не волноваться. Даже наоборот, в этом случае оно будет добрым знаком. Маточный зев начал понемногу раскрываться, и роды, скорее всего, пройдут без осложнений. Если же риск преждевременных родов еще сохраняется, медики, как правило, делают все возможное, чтобы задержать их с помощью препаратов, тормозящих наступление схваток. Благодаря этому ребенок получает время, необходимое для стабилизации функций легких. Но если причиной кровотечения является предлежание плаценты, врачебное вмешательство неизбежно. Дополнительная информация нарушение развития плаценты. Если плацента располагается перед внутренним зевом шейки матки, перекрывая родовые пути, медицинское наблюдение ведется особенно тщательно. Промежутки между осмотрами сокращаются. В большинстве случаев серьезных проблем в ходе беременности не возникает. Однако самопроизвольные роды приходится исключить, и ребенок появляется на свет путем различаются следующие виды предлежания плаценты. Полное предлежание плаценты. Внутренне зевшее матки полностью перекрыт широким слоем плацентарной ткани. Частичное предлежание плаценты. Внутренне зевшее матки лишь частично перекрыт плацентарной тканью. Краевое предлежание плаценты. Слои плацентарной ткани достигают краев внутреннего маточного зева. Низкая плацентация. Нижний край плаценты близко подходит к внутреннему маточному зеву. После того, как врач поставит вам этот диагноз, его дальнейшие действия зависят от масштаба аномалий в расположении плаценты. Аномальная плацентация может стать причиной кровотечения. В этом случае, если плод уже созрел, делается кесарево сечение. Но возможно, что ребенок еще не готов к появлению на свет, тогда роды стараются оттянуть на более поздний срок. Конечно, при условии, что кровотечение не слишком сильное. Какому методу выполнения кесарево сечения будет в конечном итоге отдано предпочтение, тоже зависит от расположения плаценты и от места ее прикрепления к матке. Предлежание плаценты преимущественно на задней стенке матки без врастания в нее. Применяется обычный метод кесарево-сечения под местным наркозом. Предлежание плаценты преимущественно на передней стенке матки без врастания в нее. Ребенок извлекается путем обычного кесарево-сечения. Плацента по возможности сохраняется. Предлежание плаценты с врастанием в стенку матки. При отделении плаценты возникает повышенный риск кровотечения. Поэтому важно, чтобы еще до родов врач подробно побеседовал с пациенткой о возможных последствиях операции. В зависимости от того, намерена ли женщина рожать и в дальнейшем, врач в каждом конкретном случае ищет наилучшее решение для оперативного вмешательства, чтобы не подвергать мать и ребенка излишней опасности. При преждевременной отслойке плаценты почти всегда требуется срочная операция. В случае отделения небольшого участка, которое существенно не сказывается на состоянии беременной, с операцией можно еще некоторое время подождать. 19 неделя. Развитие ребенка. Несмотря на свои незначительные размеры, длина 13,5 см, вес 200 г, Ребенок уже способен на энергичные движения. Своей прекрасной физической формой он обязан безупречно функционирующему кровообращению. День за днем маленькое сердечко перегоняет по телу ребенка около 28 литров крови, обогащенной кислородом и питательными веществами. В кишечнике малыша происходят важные процессы. Там начинают накапливаться продукты обмена веществ которые будут выведены из организма лишь после родов вместе с так называемым первородным калом – меконием. Организм матери. Если вы разденетесь и встанете перед зеркалом, то увидите, что в профиль ваш животик уже хорошо заметен. Вполне вероятно, что сейчас вы можете гордиться и хорошим состоянием волос и крепкими ногтями. Это объясняется повышенным уровнем эстрогена. Вы чувствуете себя красивой и здоровой. Ваша самооценка повышается и не позволяет вам раскисать, даже если временами легкое недомогание доставляет вам неприятности. Отек слизистой оболочки носа. Примерно четверть женщин во время беременности страдает от заложенности носа. При том, что они не могут пожаловаться ни на простуду, ни на аллергию. Забитому носу Сопутствуют такие неприятные побочные явления, как храп, нарушение сна, усталость в течение дня, расстройство внимания и головные боли. Из-за плохой вентиляции носовых пазух беременные чаще заболевают синуситом, воспалением придаточных полостей носа. Чтобы не допустить этого, наряду с обильным питьем рекомендуется пользоваться специальным спреем, содержащим раствор поваренной соли. 0,9%. И как можно больше двигаться на свежем воздухе? Если кроме этого возникают носовые кровотечения и образуются корки, лечение и уход можно обеспечить с помощью мази для носа или соли, содержащего спрея с дексапантенолом. В качестве временной меры в небольших дозах допускаются и обычные спреи для носа, например, с оксимитазолином. Однако они быстро вызывают привыкание, и их действие с течением времени ослабевает. По ночам облегчение приносит пластырь для носа, который можно купить в аптеке. Во время сна от заложенности поможет приподнятое положение верхней части туловища. Увлажнение воздуха в помещении тоже способно немного улучшить ваше состояние. Не позднее, чем через две недели после родов, Все симптомы бесследно исчезают. Из врачебной практики. Боли в животе. Живот постепенно растет, и порой вы чувствуете, как в том или ином месте начинает колоть или тянуть. Не надо слишком волноваться. В большинстве случаев причина безобидна и ничем не угрожает ни вам, ни ребенку. Хотя прояснить ситуацию у врача отнюдь не помешает. Если за этими симптомами скрываются тренировочные схватки или вздутие кишечника, вы можете быть спокойны. Но если это преждевременные схватки, воспаление слепой кишки или преэклампсия, то потребуются неотложные врачебные меры. Тренировочные схватки. Чаще всего причиной недомогания являются тренировочные ложные схватки, для которых характерны нерегулярные сокращения матки. Вы узнаете их по максимальной продолжительности в 45 секунд и по частоте появления, не превышающей 3 раза в час. Родовые схватки. Если живот твердеет через регулярные промежутки времени, а боли сопровождаются небольшим кровотечением, необходимо проверить, не открывается ли при этом маточный зев. В случае угрозы преждевременных родов, Применяются токолитические средства, подавляющие схватки. К тому же, необходимо постоянное наблюдение со стороны врачей за беременной в условиях стационара. Вздутие кишечника. Поскольку деятельность кишечника во время беременности ослабляется, да и матка создает ему определенные технические помехи, могут появляться вздутия, вызывающие сильные боли в животе. Помимо физической активности, хорошим средством от всех этих симптомов является чай из тмина, фенхеля или аниса. Мягкий массаж или подушечка с вишневыми косточками тоже способны снять или уменьшить боль. Приём медикаментов требуется лишь в редких случаях. Миома. На ранних сроках беременности рост мускулатуры матки иногда происходит слишком быстро. Следствием может стать появление миомы, величина которой порой достигает размеров кулака. При недостаточном кровоснабжении миома способна вызывать сильные боли. Лечение противовоспалительными медикаментами, например, парацетамолом, обычно дает хорошие результаты. Только помните, предварительная консультация с врачом необходима всегда. К счастью, Миома редко становится основанием для преждевременных родов. Аппендицит. Естественно, возможность аппендицита нельзя исключить и во время беременности. Но его диагностика у женщин в положении весьма затруднительна. Во-первых, боли бывают выражены не так сильно, как при отсутствии беременности. Во-вторых, они возникают не внизу живота, а в верхней части брюшной полости чем больше срок, тем выше. Причина в том, что растущая матка сдвигает слепую кишку кверху. При остром аппендиците необходима операция. Желчный пузырь. Лечение воспалившегося желчного пузыря и желчных камней во время беременности проводится так же, как и при ее отсутствии. Синдром Хелп. При гипертонической болезни У беременных могут появляться сильные боли в правом подреберье, источником которых являются проблемы с печенью. Порой они сопровождаются тошнотой и рвотой. К этим симптомам надо относиться очень серьезно. Если вы ощущаете боли в указанной области, лучше всего сразу отправляйтесь в больницу. Подобная картина болезни требует срочного врачебного вмешательства. На текущей неделе Одним из полезных приобретений на этом сроке может стать бандаж для беременных, особенно если вам не дают покоя боли в спине. Бандаж поддерживает ваш увеличивающийся живот, разгружает мышцы спины, помогает и при болях в области лобка и обеспечивает правильное для развития плода положение таза. Это приспособление можно купить в специализированных магазинах или в интернете где на выбор предлагается множество моделей. Удобны бандажи на липучках, которые соединяются под животом. Они позволяют подобрать размер, точно соответствующий вашим индивидуальным особенностям и тем самым избежать нежелательного сдавливания живота. Для окружающих бандаж незаметен, так как его носят под брюками или юбкой. Дополнительная информация. Функция пуповины. Взрослому человеку легко проверить состояние своего здоровья, сдав кровь на анализ, а вот до ребенка, находящегося в материнской утробе, добраться нелегко. Поэтому долгое время сделать анализ его крови не представлялось возможным. Однако 20 лет назад был найден способ исследовать кровь еще не родившегося ребенка. Этот метод заключается в прокалывании пункции пупочной вены и применяется, начиная с 16 недели беременности. До этого времени забор крови можно производить, в принципе, только из маленького сердца. Но поскольку такое вмешательство очень рискованно для ребенка, оно осуществляется лишь в тех случаях, когда ему действительно нет никакой альтернативы. Пункцию делают тонкой иглой через брюшную стенку матери под постоянным ультразвуковым контролем. Местная анестезия при этом не требуется. Для анализа достаточно одного 2 миллилитров крови. Врач старается проколоть пуповину в том месте, где она отходит из плаценты. Хотя, в принципе, он может взять кровь и из любого другого ее участка. После забора крови Сердечная функция ребенка и место прокола проверяются ультразвуком. Показания. Пункция пуповины целесообразна, когда нужно удостовериться в отсутствии угрозы здоровью ребенка или принять срочные врачебные меры. Эту процедуру проводят, чтобы улучшить состояние ребенка при анемии, при сомнительных результатах предыдущего обследования, исключить или подтвердить наличие инфекции. Прояснить генетические особенности ребёнка, если предыдущие обследования не позволили этого сделать. Измерить у ребёнка показатель PH и убедиться, что он хорошо снабжается кислородом. Возможные риски. Примерно в 0,5% случаев в результате пункции пуповины происходит разрыв плодного пузыря. У 10% детей сразу после вмешательства наблюдается падение частоты сердечных сокращений. Но это явление обычно продолжается недолго, и оно не опасно для ребёнка. Место прокола пуповины всегда немного и недолго кровоточит. Это не страшно. Через 10-20 секунд кровотечение прекращается. Внутриутробное переливание крови. Бывают случаи, когда ребенок страдает тяжелым малокровием. Такая анемия может возникнуть, например, в результате не обнаруженной своевременно несовместимости матери и ребенка по группе крови. Внутриутробное переливание крови способно оказать малышу эффективную помощь. Для того, чтобы выполнить эту непростую процедуру, при постоянном ультразвуковом контроле производится пункция пупочной вены. Лишь в редких случаях кровь переливается непосредственно в сердце ребенка. Поскольку анемия в период беременности развивается, к счастью, лишь у немногих детей, этот метод применяется очень редко.